Глава 58. Количество охраны увеличивалось каждым днем, а в воздухе витало напряжение. Я помнила тот свой разговор с Фархадом перед своим побегом и хорошо запомнила, как он угрожал мне. И не столько мне, сколько моему ребенку, потому что ему не нужны наследники от Халима, ему нужен трон. Сейчас я чувствовала себя подавленной и измученной, уставшей. Мне не хотелось вставать с кровати, не хотелось есть и пить. Страх окончательно забрал меня в свои сети. Единственное, кто заставлял меня выпутываться из плотного кокона-одеяла, это моя семья. Саадат с тётей Глаши и мой малыш, который всё ещё нуждался в моём молоке, но его становилось всё меньше. Из-за переживаний я подолгу не могла уснуть, а ночью вскакивала, потому что чувствовала, что снова одна. Халим дома практически не появлялся, и это меня добивало. Он постоянно отсутствовал, а на мои звонки почти не отвечал. Я боялась, переживала, что что-то случится с ним. В новостях то и дело твердили о беспорядках и акциях неповиновения, и я чувствовала себя запертой в тюрьме без возможности выехать в город и увидеть мужа. «Ну что ты так загрустила?» «Всё пройдёт. Наш мир — достойный правитель. Он умный, серьёзный. Никто не заберёт у него власть. А беспорядки закончатся, всё наладится». Саадат с тётей Глашей твердили одно и то же, только на разных языках. А я уже не верила, что что-то изменится к лучшему. «А если нет?» — посмотрела Саадат в глаза, и улыбка той пропала. «Если с Халимом что-то случится». «Что тогда будет? Кто должен стать правителем? Брат Эмира?» «Нет, его сын, но только после совершеннолетия, а до того брат временно». «Вот ты и ответила на все вопросы. Фархад уже угрожал мне, но тогда ещё у меня не было сына. А теперь что будет? Он убьёт Амира? Или ты считаешь, что он отдаст власть, когда придёт время?» Сада тахнула, прижала руку к груди. «Ну что ты, милая? Никто не погибнет и никого не убьют. Наш мир твёрдо стоит на ногах. Ничего с ним не случится». «Я хочу в это верить, но должна продумать все варианты, какими бы они ни были». «Ты же не станешь снова бежать?» — спросила настороженно, двигая ко мне блюдце с чашкой. «Нет, по крайней мере, пока с Халимом всё в порядке. Я хочу верить, что с ним всё будет хорошо». И всё это сумасшествие скорее закончится. Он был с ней рядом, но она этого не ощущала, лишь вгоняла себя в очередную депрессию. Халим вздохнул, захлопнул крышку лэптопа и закрыл глаза. Сколько он уже не спал? Дня два или три даже. Понемногу накрывала яростью. Долбанный Фархад никак не объявлялся, и от этого становилось не по себе». Нет, Халим его не боялся, знал, что сильнее и влиятельнее, и в случае чего удавит брата собственными руками. Напрягало другое. Фархад что-то готовил, что-то, чего Халим может и не ожидать. Самое страшное для Халима — лишиться семьи, его маленькой семьи. Их он окружил доверенными лицами, но всё равно что-то мучило, терзало его сердце. «Мой мир?» В кабинет постучался Ахмед. «Входи». Вздохнул, потому что по тону помощника понял, Фархада до сих пор не нашли. «Мой мир, пока никаких результатов в поиске не дали. Но мы ищем, далеко он не мог уйти». «Да что ты!» Поднял на Ахмеда мрачный, злой взгляд. «А как он из тюрьмы сбежал, тебе не напомнить? У него куча людей, которые окружили даже мою семью». Я не могу отлучиться из дома, чтобы не думать о Рейхане и сыне. И ты мне говоришь, что он не мог далеко сбежать? Он за это время мог бы уже на другую планету улететь». Рявкнул на помощника. Тот поежился, опустил глаза. «Мы делаем всё, что возможно, мой мир. И даже то, что невозможно. Мы его найдём. Рано или поздно его же люди его сдадут, если назначить за его поимку денежное вознаграждение. Как читаете?» Считай, что ты должен был сделать это сразу же, как только он сбежал. Иди работай. Вечерняя тревога разыгралась не на шутку. Отчего-то было страшно. Не так, как бывает обычно. Сегодня от страха болело всё тело. Я ощущала его физически. Тётя Глаша подала мне чашку с ромашковым чаем, и я сделала глоток. Молока больше нет. Вздохнула. «Ничего, Садат об этом уже позаботилась, и нянечки его накормят». Тётя Глаша по-доброму мне улыбнулась и поцеловала в лоб, как делала это в детстве. «Хорошо, он не должен страдать из-за меня». «Милая, тебе нужно перестать себя изводить. Посмотри вокруг, куча охраны, высокие заборы. Ну что тут может случиться?» А Халим скоро вернётся, решит все дела и приедет к вам. Тётя Глаша умеет успокаивать. От её заверений потеплела в душе. Я их очень люблю. Очень. Если что-то произойдёт, я не смогу дальше. Эй, не думай об этом. Всё обойдётся. Сколько тебе говорить? Да, наверное, ты права. Только скажи, пусть после кормления Амира принесут ко мне. Я хочу, чтобы он спал со мной. «Как скажешь, а теперь допивай свой чай и ложись, я тоже пойду». Чуть позже садат принесла мне Амира, с улыбкой чмокнула его в пухлую щёчку, передала мне. «Ну вот вы и вместе, тебе нечего бояться». «Да, мне так и правда спокойнее. Халим не приехал?» «Пока нет, но, возможно, приедет чуть позже, ведь он вас так любит». Я тепло улыбнулась, прижимая к себе маленький кусочек счастья. «Кто бы мог подумать, что всё так изменится?» Сонно заморгало, вздохнула. «Ты устала. Пора спать. Отдыхайте, а я пойду выставлю у ваших дверей охрану, чтобы тебе было спокойно». Утро началось с тревоги. Я вскочила, словно сумасшедшая, впилась взглядом в подушку, на которой спал мой Амир, Сейчас его там не было, его вообще не было в комнате. Тут же заставила себя выдохнуть. «Бред какой-то! Я так скоро превращусь в истеричку!» Одевшись, привела себя в порядок и только после этого вышла из спальни. Охраны не было, что меня удивило, хотя, в принципе, ничего странного. Вряд ли на нас будут нападать утром. В детской нашла только нянечку. И снова сердце болезненно трепыхнулось. «А где Амир?» «Моя госпожа, Амир ведь оставался на ночь с вами. Я жду, чтобы покормить его». «Что?» Я растерянно осмотрелась по сторонам ещё раз. «Где мой сын?